Очки. Много лет тому назад было в обычае осмеивать любовь с одного взгляда. Но те, кто думает, а равно и те, кто чувствует глубоко, всегда признавали ее существование. И в самом деле. Современные открытия в области, которая может быть названа этическим магнетизмом или магнетической эстетикой, заставляют думать, что самое естественное, а следовательно, самое истинное и глубокое чувство — то, которое возникает в сердце как бы в силу электрического толчка, что самые прочные душевные оковы создаются одним взглядом.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 потому что принял эту фамилию очень недавно. Она утверждена за мной законным порядком в прошлом году, когда мне предстояло получить значительное наследство, оставленное моим отдалённым родственником, мистером Адольфом Симпсоном, эсквайр. В силу завещания я мог получить наследство, только приняв фамилию завещателя. Фамилию, а не имя. Моё имя — Наполеон Бонапарте. Я принял фамилию Симпсон не совсем охотно, так как не без основания гордился своим родовым именем Фруассар, полагая, что могу проследить свою родословную до бессмертного автора хроник. Кстати, по поводу имён. Я могу указать на странное совпадение звуков в фамилиях некоторых ближайших моих родственников. Мой отец был господин Фруассар, парижанин. Его жена — моя мать — на которой он женился, когда ей было 15 лет, мадмуазель Круассар, старшая дочь банкира Круассара, жена которого, вышедшая замуж 16 лет, была дочь некоего Виктора Вуассара. Г. Вуассар, как это ни странно, в свою очередь женился на девице с подобной же фамилией, мадмуазель Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком, а ее мать, мадам Муассар,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 Принимать ли наследство с таким бесполезным и неприятным условием? Нельзя сказать, что мне недоставало личной привлекательности. Напротив, я, кажется, хорошо сложен и обладаю наружностью, которую 9 человек из 10 назовут «красивый». Мой рост 5 футов 11 дюймов, волосы черные, вьющиеся, нос довольно красивой формы, глаза большие, серые, и хотя близоруки, да неприличия но этого нельзя угадать по их внешнему виду. Слабость зрения, однако, всегда донимала меня, и я прибегал ко всевозможным средствам против этого зла. За исключением очков. Будучи молод и красив, я, естественно, питал к ним отвращение и решительно отказывался носить их.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 Афиши были составлены очень заманчиво, так что публика буквально ломилась в театр. Мы, однако, успели заполучить кресла в переднем ряду, которые были для нас оставлены, и не без труда протолкались к ним сквозь толпу. В течение двух часов мой товарищ, ярый меломан, не сводил глаз со сцены, а я тем временем глазел на публику, состоявшую главным образом из местной элиты».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 так что я не мог рассмотреть его. Но формы были божественные. Никаким другим словом не передать их чудной гармонии. Да и термин «божественный» кажется мне слабым до да смешного. Чары прекрасных форм, волшебство грации всегда имели надо мной непреодолимую власть. Но тут...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 Правая рука свешивалась за перила ложи и заставляла дрожать каждый нерв моего тела своей изысканной пропорциональностью. Ее верхняя часть была одета широким открытым рукавом по тогдашней моде, он заходил лишь немного ниже локтя. Под ним был другой из какой-то тонкой материи в обтяжку, заканчивавшийся пышными кружевными манжетами, изящно обрамлявшими кисть руки, доходя до самых пальчиков.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 И тут-то я почувствовал в полной силе истину того, что говорится и поётся о любви с первого взгляда. Мои ощущения совсем не походили на те, которые мне случалось испытывать раньше, даже в присутствии прославленных красавиц. Неизъяснимая, магнетическая, иначе не могу её назвать, симпатия души к душе приковала не только мои взоры, но и мысли, и чувства к восхитительному явлению».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 Быть может, это душевное состояние зависело от выражения лица, напоминавшего Мадонну, но не от одного этого. Было нечто, тайна, которое я не мог разъяснить, особенность в выражении лица, которая слегка смущала меня и в то же время необычайно усиливала мой интерес. Словом, я находился в таком душевном состоянии, когда молодой и впечатлительный человек способен на самую экстравагантную выходку. Будь эта леди одна, я без сомнения явился бы к ней в ложу. Но, к счастью, с ней было еще двое лиц — джентльмен и дама поразительной красоты, и, по-видимому, моложе ее на несколько лет. Я придумывал тысячи планов, каким способом познакомиться с старшей леди после театра, а теперь хоть рассмотреть получше ее красоту.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 В этом впрочем я был уверен заранее и тем не менее что то неуловимое по прежнему смущало меня. я решил наконец что это странное впечатление зависит от выражения важности скорби или вернее усталости, которая почти не убавляя свежести и юности одухотворяло ее черты нежностью и величием серафима и разумеется удесятеряла пыл моего восторженного и романтического сердца всматриваясь в нее Я с трепетом глубокого волнения убедился, по едва заметному движению леди, что она внезапно заметила мой пристальный взгляд. Но я, точно околдованный, всё-таки не мог отвести от неё глаз. Она отвернулась, и я снова видел только дивный контур её затылка. Спустя несколько минут, точно подстарикаемая любопытством узнать, всё ли ещё я смотрю на неё, она медленно повернула голову и снова встретила мой огненный взгляд. Её огромные чёрные глаза мгновенно опустились, и густой румянец окрасил щёки. Но каково было моё изумление, когда вместо того, чтобы отвернуться, она взяла ларнет, висевший на её поясе, подняла его, приставила к глазам и в течение нескольких минут пристально рассматривала меня. «Если бы громовая стрела упала к моим ногам, я не был бы так поражён» только поражён, а отнюдь не оскорблён и не возмущён, хотя такой смелый поступок со стороны всякой другой женщины непременно оскорбил или возмутил бы меня. Но это было сделано с таким спокойствием, с такой небрежностью, с таким хладнокровием, словом, с такими явными признаками хорошего воспитания, что я мог только удивляться и восхищаться. Я заметил, что, обратив на меня Ларнет, она, по-видимому, удовольствовалась первым взглядом и отвернулась было, но потом, точно поражённая какой-то внезапной мыслью, снова взглянула на меня и продолжала внимательно рассматривать в течение нескольких минут. Минут пяти, по крайней мере. Этот поступок, столь необычайный в американском театре, привлёк общее внимание и возбудил неопределённое движение или жужжание среди публики, которое смутило меня на минуту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 Эти странные манеры, доведя моё возбуждение почти до горячки, до настоящего любовного помешательства, не только не смутили меня, но скорее придали мне смелости. В безумии моего обожания я забыл обо всём, кроме прекрасного видения, от которого не мог отвести глаз. Выждав удобную минуту, когда, как мне казалось, публика была всецело поглощена оперой, я поймал взгляд госпожи Лалант и поклонился едва заметным поклоном. Она вспыхнула, отвратила взор, медленно и осторожно повела глазами, по-видимому, желая узнать, замечен ли публика мой дерзкий поступок. Затем наклонилась к джентльмену, сидевшему рядом. Тут только меня охватило жгучее чувство смущения. Сознавая неприличие своего поступка, я ожидал скандала. Мысль о пистолетах, которыми придётся разделываться завтра, быстро промелькнула в моём мозгу, возбудив неприятные чувства. Впрочем, я тотчас почувствовал облегчение, заметив, что леди только передала джентльмену афишу, не сказав ни слова. Но читатели вряд ли в силах представить себе моё изумление, моё глубокое изумление».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 «Бесполезно распространяться о моей радости, о моем восторге, о моем безграничном экстазе. Если когда-нибудь человек был безумен от избытка счастья, так это я в ту минуту. Я любил. То была моя первая любовь». Я чувствовал это. То была любовь возвышенная, невыразимая. То была любовь с первого взгляда. И с первого же взгляда она нашла оценку и взаимность. Да, взаимность. Мог ли я усомниться в этом хоть на минуту? Мог ли я объяснить иначе подобное поведение со стороны леди столь прекрасной, богатой, получившей хорошее воспитание, занимавшей высокое положение в обществе, словом, такой достойной во всех отношениях, какую я чувствовал, была госпожа Лаланд. Да, она любила меня. Она отвечала на мой энтузиазм таким же слепым, таким же беззаветным, таким же бескорыстным, таким же неудержимым, таким же необузданным энтузиазмом. Но опустившаяся занавес прервала эти восхитительные мечты и размышления. Публика поднялась с мест, наступила обычная в таких случаях суматоха. Бросив Тальбота, я хотел было протискаться поближе к госпоже Лаланд, Но это не удалось вследствие давки, так что я, наконец, оставил мысль о погоне и отправился домой, огорчаясь, что мне не удалось прикоснуться к краю ее платья, но утешаясь мыслью, что завтра Тальбот представит меня по всем правилам. «Это завтра, наконец, наступило»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 Я пытался ответить что-нибудь, но язык не повиновался мне. Наконец я повернулся, синий от злости и мысленно посылая весь род тальботов в тартарары. Ясно было, что мой почтенный друг Миломан забыл о своем обещании почти в ту же минуту, когда дал его. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего, и, подавив как мог своё волнение, я поплёлся по улице, обращаясь к каждому знакомому, которого встречал, с бесплодными расспросами о госпоже Лаланд. По слухам, её знали решительно все. Многие видели, но она так недавно приехала в город, что лишь очень немногие успели познакомиться с нею. Да и эти немногие большие частью иностранцы не могли или не хотели взять на себя смелость представить ей меня теперь же на утреннем визите. Когда я в отчаянии беседовал с тремя моими приятелями о всепоглощающем объекте моей страсти, этот самый объект случайно явился перед нами. «Это она! Ручаюсь головой!» — воскликнул один. «Поразительно хороша!» — подхватил другой.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 Но ведь искусство делает чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем в Париже пять лет тому назад. До сих пор хороша собой. Как, по-вашему, Фруассар? То есть Симпсон? До сих пор? Возразил я. Да с чего же ей не быть красивой? Но в сравнении с своей подругой она плошка перед солнцем. Светящийся червячок перед антарсом Ха! «Ага, вы мастер делать открытия, Симпсон, и приоригинальные». На этом мы расстались, и трио удалилось, причем один из них замурлыкал какой-то веселый водевиль, из которого я схватил только последние строчки. Далой Нинон, Нинон, Нинон, Далой Нинон де Ланкло!» В течение этого непродолжительного разговора одно обстоятельство сильно утешило меня и подлило масло в огонь моей страсти. Когда коляска поравнялась с нашей группой, я заметил, что госпожа Лаланд узнала меня. Мало того, осчастливила самой ангельской улыбкой. Пришлось оставить мысль о формальном знакомстве, отложив его до тех пор, пока Тальботу заблагорассудится вернуться. Тем временем я усердно посещал всевозможные места общественных увеселений и, наконец, в том же театре, где впервые увидел её, встретился с нею вторично и обменялся взглядами. Это случилось, однако, только через две недели. Всё это время я ежедневно заходил к Тальботу и ежедневно уходил в припадки бешенства, выслушав вечный ответ Лакея еще ещё не вернулся. В тот вечер, о котором я сейчас говорил, я был близок к помешательству. Госпожа Лаланд, как мне сказали, была парижанка, недавно приехала из Парижа. Что, если она уедет так же внезапно?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 показавшегося мне веком. Он пришел. Да, он действительно пришел. Как это не романтично, но я действительно получил письмо от госпожи Лаланд, прекрасной, богатой, обожаемой госпожи Лаланд. Ее глаза, ее великолепные глаза не обличили во лжи ее благородное сердце. Как истая француженка, она подчинялась только внушениям разума, благородным порывам своей природы презирая условную щепетильность света. Она не оскорбилась моим предложением, она не замкнулась в молчании, она не возвратила мне мое письмо не распечатанным, она даже прислала мне ответ, написанный ее собственными дивными пальчиками. Вот что она писала. Месье Симпсон, извиняет мне дурное знание прекрасный язык его контре? Я не тафна приехала и не имела оппортюнити его этюдье. За этот аплоджи для мой маньер мне можно только сказать «элэс». Мсье Симпсон прав. Что сказать мне еще? Я уже сказала слишком много. Жени ла Я осыпал поцелуями эту благородную записку и без сомнения проделывал еще тысячи глупостей, которых не упомню, но Тальбот до сих пор не вернулся. Увы, имея он хоть самое смутное представление о моих муках, его сострадательная натура давно бы заставила его вернуться. Но он не возвращался. Я написал ему, он отвечал, его задержали важные дела. Но он скоро вернется. Он просил меня потерпеть, умерить мои восторги, читать душеспасительные книги, пить только слабые вина и искать утешение в философии. Дурак! Но сам не мог приехать. Так хоть бы догадался прислать мне рекомендательное письмо. Я написал вторично. Письмо было возвращено мне слугой с следующей надписью-карандашом. «Бездельник уехал к своему господину». «Уехал от С. вчера».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 Я подошёл к ней. Чтоб обмануть слугу, я принял уверенный вид старого, давнишнего знакомого. С чисто парижским присутствием духа она сразу поняла, в чём дело, и протянула мне обворожительнейшую ручку. Лакей тотчас стушевался, и мы долго беседовали, дав волю чувствам, переполнявшим наши сердца. Так как госпожа Лаланд говорила по-английски ещё хуже, чем писала, то нам, естественно, пришлось объясняться по-французски. На этом нежном языке — точно созданным для страсти, излил я бурный восторг своего сердца и со всем красноречием, на которое только был способен, умолял ее обвенчаться со мной немедленно. Она смеялась над моим нетерпением, она ссылалась на правила приличия, вечное пугало, которое так часто заставляло людей медлить перед блаженством, пока блаженство не ускользнет навеки. «Я поступил неблагоразумно», — говорила она, дав понять моим друзьям, что желаю познакомиться с нею, и тем самым показал, что мы еще не знакомы, и разъяснил, когда мы впервые встретились. Тут она напомнила, покраснев, как это недавно случилось. «Обвенчаться немедленно было бы неудобно, было бы неприлично, было бы вызывающим. Все это она высказала с восхитительной наивностью, которая и очаровала меня, и смутила, и убедила». Она даже обвиняла меня, смеясь в дерзости, в неблагоразумии. Она напомнила мне, что я даже не знаю, кто она такая, какие у ней планы, связи, положения в обществе. Она, вздыхая, умоляла меня подумать о моем предложении и называла мою любовь безумием, блуждающим огоньком, минутной фантазией, эфемерным порождением воображения, а не сердца. Всё это говорила она в то время, как тени сумерек сгущались и сгущались вокруг нас. И в заключении, одним лёгким пожатием своей божественной ручки разрушила в одно мгновенье, сладкое мгновенье, всё здание своих аргументов. Я отвечал, как умел, как может отвечать только истинный влюблённый. Я говорил о моей преданности, о моей страсти, о её дивной красоте и о моём восторженном обожании. В заключении... «Я распространился с энергией, придававшей убедительность моим словам об опасности ставить преграды естественному течению любви, течению, которое никогда не бывает ровным». Последний аргумент, по-видимому, смягчил её непреклонность. Она поколебалась, но сказала, что есть ещё одно препятствие, которого я, вероятно, не принял в расчёт. Это был деликатный пункт, в особенности для женщины. Заговорив о нём, она должна была пожертвовать своими чувствами, но для меня никакая жертва не казалась ей слишком тяжёлой. Она имела в виду наш возраст. Известно ли мне, вполне ли мне известно, различие лет между нами? Если муж старше жены хотя бы на 15 или 20 лет, то это ещё ничего, по мнению света, даже вполне естественно. Но по общему мнению, которое и она разделяла до сих пор, жена никогда не должна быть старше мужа. Различие в возрасте в этом смысле слишком часто, увы, создаёт несчастную жизнь. Ей известно, что мне не более 22 лет, но, может быть, мне неизвестно, что её годы значительно превышают этот возраст. Душевное благородство, возвышенная чистота, сказавшиеся в этих словах, восхитили, очаровали меня, закрепили навеки мои цепи. Я с трудом сдерживал порывы невыразимого восторга. "Милая Евгения", воскликнул я. "К чему вы говорите это? Вы старше меня. Что же из этого? В светских правилах так много условных нелепостей. Для такой любви, как наша, год не отличается от часа". «Вы говорите мне 22 года, допустим, хотя мне почти 23. Но ведь и вам, дорогая Евгения, не может быть больше, больше, больше, больше...» Тут я остановился, ожидая, что госпожа Лаланд скажет, сколько ей лет. Но француженка редко ответит прямо и всегда, в случае щекотливого вопроса сумеет ответить как-нибудь обиняком.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 но завтра утром вы рассмотрите его хорошенько. Пока проводите меня домой. Я пригласила моих друзей на музыкальный приём. Могу обещать вам хорошее пение. Мы, французы, не так щепетильны, как вы, американцы, и я представлю вас как старого знакомого». С этими словами она взяла меня под руку, и я повёл её домой. Квартира была очень хороша и, кажется, меблирована с большим вкусом.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 Этот прекрасный обычай даёт возможность гостям пользоваться светом и тенью по желанию, и нашим заморским друзьям не мешало бы ввести его в свой обиход. Этот вечер бесспорно счастливейший в моей жизни. Госпожа Лаланд не преувеличивала музыкальных способностей своих друзей, а пение, которое я услышал здесь, ничуть не уступало пению на лучших частных вечерах в Вене. Пианистов было несколько, и все играли с большим талантом. Пели главным образом дамы, и ни одна не спела плохо. Наконец, раздались громкие и упорные крики госпожа Лаланд. Без всякого жеманства или отнекивания она встала с шезлонга, на котором сидела подле меня, и пошла к роялю в большую гостиную в сопровождении двух джентльменов и подруги, той самой, что была с ней в опере. Я хотел было проводить её сам, но почувствовал, что при данных обстоятельствах лучше мне оставаться в тени. Таким образом, я был лишён удовольствия видеть, но зато мог слышать, как она поёт. Впечатление, произведённое её пением на гостей, можно назвать электрическим, на меня же оно подействовало ещё сильнее. Я не в силах передать своё впечатление. Без сомнения, оно зависело отчасти от моей любви, но главным образом, по моему крайнему убеждению, от удивительного исполнения». Никакое искусство не могло бы придать арии или речитативу более страстную экспрессию. Ария Изателла. Слова Сульмию Сассо до сих пор звучат в моих ушах. Низкие тоны были положительно чудесны. Ее голос обнимал три полные октавы от контральтового ре до верхнего ре сопрано и достаточно сильный, чтобы наполнить залу, Сан-Карлос исполнял с удивительной точностью все трудности вокальной композиции, восходящие и нисходящие гаммы, каденции и фиоритюры. В финале «Самнамбулы» она произвела поразительный эффект при словах «Ум человеческий постичь не может той радости, которой я полна. Здесь!» В подражании Малибран она изменила фразеровку Беллини, понизив голос до тенорового соль и затем сразу перейдя на две октавы вверх. Оставив рояль после этих чудес вокального исполнения, она вернулась ко мне, и я в самых восторженных выражениях излил свое восхищение. О своём изумлении я ничего не сказал, хотя изумление было непритворное, так как слабость или, скорее, какая-то дрожь нерешительности в её голосе при обыкновенном разговоре не позволяла мне ожидать многого от её пения. Мы говорили долго, серьёзно, без помехи и совершенно свободно. Она заставила меня рассказать ей о моём прошлом и слушала, не проронив ни слова. Я ничего не скрывал, чувствуя, что не имею права скрывать что-либо от её доверчивого участия.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 «Я рассказал о своих похождениях в коллегии, о своих сумасбродствах, попойках, долгах, любовных увлечениях. Я упомянул даже о чахоточном кашле, которым страдал одно время, о хроническом ревматизме, о наследственном расположении к подагре и, в заключении, о неприятной и неудобной, хотя тщательно скрываемой до сих пор, слабости зрения». «Насчёт этого последнего пункта», — смеясь заметила госпожа Лаланд, «вы сознались очень неблагоразумно».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 — воскликнул я, страстно пожимая нежную ручку, протягивавшую мне ларнет. Это была великолепная вещица в богатой филигранной оправе, сверкавшая драгоценными каменьями. «Эбьё, монами!» — продолжала она с какой-то готовностью в голосе, несколько удивившей меня. «Эбьё, монами! Итак, вы просите меня о милости, которую называете бесценной? Вы просите меня обвенчаться с вами завтра же, — Если я соглашусь на вашу просьбу, которая отвечает желаниям моего сердца, можно ли будет и мне попросить вас об одной очень-очень маленькой жертве? Назовите её, воскликнул я с энергией, которая чуть не выдала нас гостям, и едва удержавшись от безумного желания броситься к её ногам. Назовите её, моя возлюбленная, моя Евгения, моя жизнь, назовите её. Но она уже исполнена прежде, чем вы назвали. Вы должны, мономи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 Поглядеть на медальон, я рассмотрел его с помощью ларнета. Портрет был поразительно хорош. Эти огромные лучезарные глаза, этот гордый греческий нос, эти роскошные чёрные локоны. «Ах!» — сказал я с восхищением. «Да это живой образ моей возлюбленной!» Повернув медальон, я прочёл на оборотной стороне. «Евгения Лоланд, 27 лет и 7 месяцев».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 «Когда я согласилась на ваши страстные мольбы и исполнила свое обещание, теперь, надеюсь, и вы вспомните о моей маленькой просьбе, о вашем обещании. Ах, постойте, дайте мне вспомнить. Да, я помню, да, я помню слово в слово обещание, которое вы дали своей Евгении в эту ночь. Вы сказали, это решено»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 «Да», — отвечал я, — «у вас превосходная память. И, конечно, прекрасная Евгения, я не откажусь исполнить это обещание. Вот, смотрите, они идут мне, не правда ли?» С этими словами я развернул Ларнет и вздел его на нос. Между тем, как госпожа Лаланд, поправив шляпку и скрестив руки, сидела выпрямившись в какой-то странной, напряженной и даже неизящной позе. «Господи помилуй!» — воскликнул я почти в ту же минуту, как пружина ларнета охватила моё переносье. «Господи помилуй, что могло случиться с этими очками?» И, сдёрнув их с носа, я вытер стёкла шёлковым платком и надел опять. Но если в первую минуту я удивился, то теперь моё удивление превратилось в изумление, глубокое, крайнее, можно сказать, ужасное. Что это значит ради всего безобразного? Могу ли я верить своим глазам? Могу ли я? Вот в чем вопрос. Ужели, ужели, ужели это румяна? А эти эти эти морщины, ужели они на лице Евгении Лоланд? И о Юпитер и все боги и богини большие и маленькие куда?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 Но мое бешенство заставило госпожу Симпсон прибегнуть к объяснению на почти незнакомом ей языке. «Шиво это, месье? сказала она, глядя на меня с крайним изумлением. «Шиво это, мосье? Что с вами? Что с вами? Или вы страдаете пляска святой вид? Если мой вам неприятно, зачем было шиниться?» «Ведьма!»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 «Конечно, та ферна, но портрет сделано 55 лет раньше. Когда мой выходил замуж за второй супруг, мосьё Лаланд, тогда мой делал портрет для моя дочь от первой супруг, мосьё Муассар». «Муассар?» — воскликнул я. «Та Муассар», — отвечала она, передразнивая мое произношение, которое, правду сказать, не отличалось чистотою. Ну так что ж, что вы знаете о муасар? Ничего, старая карга, ничего я о нем не знаю. Только один из моих предков носил эту фамилию. Эту фамиль? А что вы имеете против этой фамиль? Это очень хороший фамиль и Муассар тоже очень хороший фамиль. Моя дочь, мадмуазель Муассар, женился на месье Муассар, и это очень почтенный фамиль. «Муассар!» — воскликнул я. «Вуассар! Да что вы хотите сказать?» Что сказали? Я сказал «Муассар» и «Вуассар», и кроме того «Круассар» и «Фруассар». Дочь моей дочь, мадемуассель Вуассар, женился на месье Круассар, а потом дочь ее, дочь Мадмуазель Круассар, женился на месье Фруассар, и Финаферна скажет, что это не очень почтенный фамиль. «Фруассар!» — воскликнул я, почти теряя сознание. «Вы говорите «Муассар» и и «Круассар» и «Фруассар»!» «Та!» «Да — отвечала она, откинувшись на спинку кресла и вытянув ноги. «Та! «Да, муассар» и «Фуассар» и «Круассар» и «Фруассар». «Но, месье Фруассар, билк такой же большой дурак, как Фи, и он покинул «Лабель Франс» и уехал в эту «стюпид Америк. И тут у него родился очень клюпый, очень-очень клюпый сын, так я слышал, хотя не имел де плезир ветрещаться с ним. Его имя Наполеон Бонапарт Фруассар, и вы, наверное, скажите, что он тоже не очень почтенный человек. Длина ли этой речи или её содержание привели мистерис Симпсон в неистовство? Только окончив её с большим трудом, она сорвалась с кресла, как полоумная, сбросив на пол тернюр величиной с добрую гору. Вскочив на ноги, она оскалила дёсны, замахала руками, засучила рукава, погрозила мне кулаком и, в заключении, сорвав с головы шляпку и огромный парик из роскошных чёрных волос, свизгом швырнула их на пол и пустилась танцевать какой-то нелепый фан. Дага, решительно вне себя от бешенства. Между тем я почти без чувств упал в кресло. «Муассар и вуассар», — повторял я. «И круассар, и фруассар». «Муассар, вуассар, круассар» «И Наполеон Бонапарте, фруассар». «Да ведь это я!» «Проклятая старая змея, это я!» «Слышишь ты, это я!» Тут я заорал во всю глотку. «Это я!»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 С помощью этих остатков красоты, жемчужных белил, румян, фальшивых волос, фальшивых зубов и искуснейших модисток Парижа она до сих пор занимала почетное место в ряду несколько поблекших красавиц французской столицы. В этом отношении она действительно немногим уступала знаменитой Нинон де Ланкло.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 К своему огорчению моя добрая старая родственница убедилась, что я вовсе не знал, кто она такая, а просто с ума сбродил, вздумав объясняться в любви с незнакомой старухой в театре. Чтобы наказать меня за опрометчивость, она устроила заговор с Тальботом. Он нарочно спрятался от меня, чтоб не представлять ей. Мои расспросы на улице о прекрасной вдове госпоже Лаланд были, естественно, отнесены к младшей леди. Таким образом, объясняется разговор с тремя приятелями и их намёк на Нинон де Ланкло. «Мне ни разу не удалось видеть госпожу Лаланд при дневном свете, а на её вечере моё несчастное кокетство, заставившее меня спрятать ларнет в карман, помешало мне открыть её возраст. Крики госпожа Лаланд относились к молодой леди, но моя прапрабабушка встала одновременно с нею и отправилась вместе с ней к роялю в гостиную она решилась остановить меня если я вздумаю сопровождать её но я был настолько благоразумен что остался сам пение так восхитившее меня было пением госпожи Стефании Лаланд Ларнет был предложен мне чтобы прибавить соли на смешке Этот подарок послужил поводом прочесть мне нотацию насчёт моей слабости, излишне прибавлять, что стёкла, которыми пользовалась старуха, были заменены другими, более подходившими к моим глазам. Роль духовной особы, соединившей нас роковыми узами, сыграл приятель Тальбота. Он никогда не был священником, зато отлично правил лошадьми и, заменив рясу кучерским кафтаном, повёз счастливую парочку из города. Тальбот уселся рядом с ним на козлах, таким образом — Оба сорванца провожали нас и из окна задней комнаты в гостинице любовались развязкой драмы. Кажется, мне придётся вызвать их обоих. Как бы то ни было, я не женился на своей прапрабабушке, и эта мысль доставляет мне непомерное облегчение. Но я женился на госпоже Лаланд, на госпоже Стефании Лаланд, с которой свела меня моя добрая старая родственница